Глава 2. Криминальный подтекст Ульяна вошла в главный корпус и поискала глазами администратора. Увидев дежурного в порте, спросила. «Где Руднева?» «Вот она», — указал он рукой. Ульяна обернулась, увидела Ольгу Францевну и сходу распорядилась. «К четвергу необходимо полностью освободить 30-й коттедж. Всех, кто там проживает, расселите по другим номерам». В качестве мотивации используйте аргумент, дескать, поближе к главному корпусу, бассейну и ресторану. «Тридцатый – самый удаленный коттедж. Кому туда захотелось?» – с удивлением спросила Руднева. Эта строгая пожилая женщина работала главным администратором пансионата. Статная, но дородная. Она производила мощное впечатление и ростом была значительно выше Ульяна. Все в ее облике подчинялось работе. Залитая лаком прическа, из которой не выбивался ни один волосок, поджатые губы и бесстрастное лицо Матадора. Предельно собранная, она словно готовилась к марш-броску или к схватке с быком. «К тридцатой силам людей из-за археологической экспедиции», ответила ей Ульяна. «Они будут вести раскопки возле усадьбы. От тридцатого коттеджа до нее ближе всего. Все сделаю», – потупившись администраторша сообщила. «У нас неприятность?» «Господи!» Ульяна обессиленно уронила руки. «Ну что там еще?» «Простите, что беспокою. Хотела, чтобы этим занялся Дюков, но он уехал в Москву». «Говорите!» «В шестом коттедже пьяная компания разнесла номер. Кто такие?» «Все наши работники технопласта». «Когда это произошло?» мрачно осведомилась Ульяна. «Соседи позвонили десять минут назад». «Успели напиться до ужина?» «Дурное дело нехитрое», — вздохнул Руднева. «Ну что, полицию вызываем?» Реакция Ульяна была мгновенной. «Нет, никакой полиции. Сами разберемся. Сейчас же позвоните на КПП, пусть туда срочно пришлют охранников». Она огляделась и поманила рукой партия по фамилии Лурье. «Стас, вы идете со мной?» Он вопросительно поглядел на Рудневу. Та кивнула. «Иди, на ресепшене побуду вместо тебя». До шестого коттеджа они дошли за несколько минут. Еще издали Ульяна заметила свернутую камеру наблюдения у входа и разбитое окно во втором этаже. Войдя в коттедж, она сразу же поднялась наверх. Там в коридоре, в осколках стекол, лежала сорванная дверь с прибитым номером пять. В комнате на кроватях сидели четверо пьяных мужчин. Все четверо курили, дым клубами валил в коридор. Переступив через дверь, Ульяна вошла в комнату и строго спросила. «Кто из вас живет в этом номере?» «Ну, я, предположим. Что с того?» Куражливо осведомился парень с голым торсом. «Кто второй?» «Я». Сидевший рядом с ним поднял руку. «Вы двое с вещами на выход», — распорядилась она. «А ты кто такая?» Еще один поднялся с противоположной кровати и стал угрожающе надвигаться. Стас Лурье струхнул и резко сдал назад, она и сама чуть попятилась. Но в этот момент в номере появились охранники, и участники инцидента притихли. «Забирайте всех четверых», — приказал Ульяна и, выйдя в коридор, обратилась к партии. «Выясни, в каких номерах живут остальные. Завтра их увезут на машине в город. До утра пусть проспятся в дежурке охранников», — он пообещал. «Доведу до сведения Рудневой». Ульяна оценила его критическим взглядом и поняла, что расчет на мужскую поддержку стал опрометчивым шагом. Стас Лурье был бледен, тощий и безинициативен. Охранники тем временем увели дебоширов, Ульяна уже хотела вернуться в комнату, чтобы оценить размер понесенного ущерба, когда из-за двери соседнего номера показалась испуганная женщина. «Все закончилось? Их увели? Вам ничего не угрожает, можете не бояться». — улыбнулась Ульяна. «А как же быть с этим?» Женщина указала на выбитую дверь и осколки стекла. «Сегодня все исправим и приберем. От имени администрации приношу свои извинения. Вы лично кем здесь работаете? Я директор пансионата. Раз так, тогда подождите». Женщина скрылась за дверью, но вскоре вернулась и протянула ей смятый листок. «Вот, возьмите». «Что это?» — удивилась Ульяна. «Записка». Его подсунули под мою дверь несколько дней назад. Ульяна расправила бумагу и прочитала. «Следующей ночью после двенадцати все положишь под голову». Она подняла глаза. «Какая-то ерунда. Это адресовано вам?» «Вряд ли», — женщина пожала плечами. «Вернее, точно не мне. Скорее, ошиблись дверью». «Постойте». Ульяна перевела взгляд на лежавшую на полу дверь пятого номера. «Эти дебаширы когда сюда заселились?» «Три дня назад. До этого здесь жил спокойный мужчина лет пятидесяти. Были знакомы с ним?» «Пару раз говорили, однажды вместе пошли на ужин». Женщина задумчиво прижала палец к носу. «А вот как зовут его, не припомню. Не то Михаил, не то Максим», — подсказал Ульяна. «Максим Анатольевич Конюхов. Возможно, полного имени он не назвал. В последний раз, когда его увидели, женщина замерла». «А почему вы об этом спрашиваете?» Ульяна улыбнулась и в ответ поинтересовалась. «Вас что-то напугало? По-моему, обычный вопрос. Так спрашивают, когда с человеком что-то случилось». «Ах, вот вы о чем!» — усмехнулась Ульяна. «Любите читать детективы?» «Как вы догадались?» — смутившись, женщина все же ответила. В «Последний раз я видела соседа в тот же день, когда подложили записку». «Вам не приходило в голову мысль, что записка была адресована ему? Дверь-то рядом?» «Нет, об этом я не подумала». «Почему же сразу не сообщили администратору пансионата?» — поинтересовалась Ульяна. «Решила, что это шутка. Да что толку? Если бы сообщила, вы бы никого не стали искать. По крайней мере, были бы в курсе». «Вот и будьте», — женщина посмотрела на часы. «А мне пора на ужин». Их разговор закончился звонком айтишника Косолапова. «Да, Артем». Выслушав его, Ульяна быстро ответила. «Жди, я скоро приду». К зданию центрального КПП она пришла через 15 минут, поднялась на второй этаж в мониторную и увидела Косолапова, невысокого очкарика с хвостиком на затылке. «Ну что?» Он отодвинул свой стул, второй поставил рядом. «Садитесь, я все просмотрел, но ничего не заметил». Ульяна села рядом и уточнила. «За сколько дней?» «За три дня», как приказал Дюков. «И что? Совсем ничего?» Разочарованно проронила Ульяна. «Я ж сказал нет». Она придвинулась к монитору. «Показывай, только, пожалуйста, на самой большой скорости, не то просидим до утра. Да я и сам так смотрел». Ухмыльнувшись, Косолапов включил запись. Ульяна впилась глазами в экрана и сидела так до тех пор, пока вдруг не вскрикнула. Да вот же оно! Что? сплошился айтишник. Перемотай на половину одиннадцатого, пожалуйста! И убери скорость, максимально ее замедли, распределилась Ульяна и, вглядевшись, повторила. Да вот же, неужели не видишь? На экране монитора и вправду произошла странная вещь. В какой-то момент автомобиль Конюхова словно отпрыгнул в сторону. Ориентиром, относительно которого произошло перемещение, был фонарный столб. Не понимаю. Косолапов несколько раз на медленной скорости пересмотрел фрагмент и, в конце концов, обессильно выдохнул. «Ох, кажется, я все понял. Стерты десять минут записи, во время которых кто-то переставлял автомобиль». «Как же так?» — Ульяна развернулась к нему. «Кто это мог сделать?» Артем неопределенно пожал плечами. «Будем разбираться». «Какова вероятность, что найдешь?» «Она существует». «Ты должен найти того, кто это сделал, и восстановить удаленный фрагмент. Понял?» «Это не обещаю. И еще...» Хулиана строго посмотрела на него. «С этой минуты мы ничего не стираем до моего особого распоряжения». «И где пытаетесь хранить такой объем информации?» «Не без спросил Косолапов. Мне плевать». «Ага», — мыкнул он. «Значит, на облаке». Также посмотри предыдущие записи и выясни, когда Конюхов подходил к своей машине в последний раз. Она поднялась со стула. На это даю тебе сутки. Ульяна взяла со стола лист бумаги, что-то записала и направилась к выходу. Решив еще раз осмотреться на месте происшествия, она прошла на стоянку и, побродив вокруг автомобиля Конюхова, заметила на земле относительно свежие, но уже затоптанные следы протекторов. По конфигурации они напоминали рогатку или латинскую букву «Y». Ей вправду переставляли. Ульяна достала телефон и сделала несколько снимков, но трубка в ее руках ожила, раздался звонок. Она тут же ответила. «Говорите, Степан». «Ульяна Сергеевна, в общем, так, как и предполагали, регистрация у Конюхова левая», – начал Дюков. «В квартире по указанному адресу проживает старуха». Про Конюхова она ничего не знает, у нее таких, как он, прописано хреново куча. Рассказывает, что заключила договор с каким-то агентством. Они находят клиентов, и за каждого прописанного ей платят. Старуха должна была видеть Конюхова, как минимум однажды. С нажимом проговорила Ульяна. Собственник квартиры обязан присутствовать на регистрации с документами. Я спрашивал, все делалось через участкового и паспортный стол. Как говорится, свои люди подсобили. «Все ясно. Подумаем, что с этим делать, а пока возвращайтесь в пансионат. И поскорее. Что-нибудь прояснилось? Мы с Косолаповым просмотрели записи видеокамер и выяснили, что машину переставляли. Узнали, кто это был? Лицо было видно? В том-то и дело, что нет. Кто-то удалил сервера 10 минут видеозаписи. Как раз тот фрагмент. Да ну, быть такого не может». «Жду от косолапого результатов, он пробует восстановить удаленный кусок». Степан на несколько секунд замолчал и затем спросил. «Следы протекторов остались? Вы сейчас где?» «Я на месте». «Здесь, конечно, все затоптали, но следы различимы, по ним ясно видно, что в машину перегоняли». «Как далеко?» «Правее на корпус». Дюков снова замолчал, но потом сказал. «Знаете, я так делал однажды, когда выгружал из багажника продукты, и одна жестяная банка закатилась под мою машину». Ульяна чуть попятилась и заглянула под днище автомобиля. «Хм, думаю, что это рабочая гипотеза». «Пора обращаться в полицию», — подытожил Дюков. «Сами не справимся». «Еще раз все осмотрю, сделаю фотографии, и потом позвоню в полицию», — пообещал Ульяна. «Я выезжаю», — сказал Степан и положил трубку. Ульена присела возле машины Конюхова, включила в телефоне фонарик и еще раз заглянула под днище. То же самое проделала возле ближайших автомобилей и внимательно изучила пространство вокруг. «Что же ты здесь искал?» – прошептала она и вдруг зацепилась взглядом за кустарник, который рос поодаль, между свободным парковочным местом и забором. Она подошла поближе. Там среди травы и листьями подорожника лежал медицинский бутылек. У Лены склонилась, чтобы разглядеть его, это была коричневая полупрозрачная стекляшка с пилюлями и практически стертой надписью на бумажной наклейке. Вот. У Лены будто услышала чей-то голос. Она распрямилась, сфотографировала находку, отошла чуть дальше и еще раз щелкнула камерой. Вернувшись, сорвала большой лист подорожника, завернула в него бутылочку. и положила ее в карман. После этого решительно зашагала к главному корпусу, чтобы позвонить в полицию из своего кабинета. Пока шла туда, в голове крутились обрывки собранной информации. Она пыталась обуздать поток мыслей и выстроить факты в единую цепь, но у нее ничего не получалось. Мысли прыгали, а тревога все нарастала. Состояние было знакомым, такое бывало и раньше, в последний раз год назад, когда они с Кириллом попали в серьезную передрягу. Тогда им помог Зареченский исследователь Богданов, которого она полюбила. Но Богданов оказался женат, и Ульяна быстро с этим покончила. Зайдя в кабинет, Ульяна достала из кармана бутылек и положила его на стол. Затем опустилась в кресло, откинулась на спинку и набрала номер полиции. Как только в трубке послышались гудки, она включила громкую связь. «ОВД Зареченский слушает», — раздался низкий мужской голос. Что случилось? Говорите. Вас беспокоит директор пансионата Орион, Железняк. Слушаю. У нас пропал человек. Приезжайте в Зареченск в дежурном отделении, напишите заявление. Заявление мы напишем, но позже, пообещал Ульян. Сейчас пришлите оперативно-следственную группу с криминалистом. Вы серьезно? В деле прослеживается явный криминальный подтекст. Ульяна попыталась убедить упрямого солдафона. Как же вы это поняли? — спросил дежурный. — Отдыхающий съехал три дня назад, при этом оставил открытую машину вместе с ключами на пансионатской стоянке. — И что? Это редкость, по-вашему? — По-моему, да. — А по-моему, нажрался ваш отдыхающий водки и залег в номере у какой-нибудь бабы. — Это вряд ли, он, судя по всему, не из тех. — Вы его родственница? — Нет, я директор пансионата. — Тем более, вот пускай родственники этого отдыхающего приедут к нам в отдел... и напишут заявление о пропаже». Дежурный офицер закончил говорить, и в трубке прозвучали короткие гудки. В любое другое время Ульяна бы проявила настойчивость, но именно теперь ей не хотелось спорить. Она сходу набрала номер Богданова. Тот словно ждал ее звонка и сразу ответил. «Здравствуй, Уля. Давненько тебя не слышал». По с сантиментами, Игорь. Давай перейдем к делу, оно не терпит». «Слушаю». Мгновенно посерьезнил Богданов. «У нас исчез отдыхающий. Есть основания полагать, что это как минимум похищение, как максимум убийство. В Зареченской полиции мне отказали. Сможешь приехать?» «Надо, так надо. Завтра утром. Раньше не получится. Я буду ждать», — проговорила Ульяна и, вспомнив, заметила. «Прихвати с собой криминалиста. Желательно Усачева».